Две старухи. Вечером приходили две старухи. Садились на камни, снимали туфли, выкладывали на газету яйца, хлеб плоский розово-пшёный, редиску, мокрый кислый сыр. Еле молча, не разговаривая, обе в цветных хлопковых халатах, густо-седые, загорелые, но не в янтарь, рожь, а в серое, тёмное, пыльное. Море пенное заплёвано голубым днём, вечером сине-розовым, темно-красным от близком солнца, ещё заходившего, ещё живого. Море это был для них собакой, крутившейся рядом около голых ног. Они прогоняли её, и волны отступали. Вчера считала пульс 40 ударов, ровно 40. Рука здесь уже отнимается в шишках. А ты мажешь, говорят хорошие. Вырезали больно и опять растет. Цистит замучил. Ты пей канифрон каждый день по три раза. Я тебе сейчас покажу, какой пакет с лекарствами. А это? Это от сердца, хороший препарат. Без очков не вижу. Позвони мне, продиктую. А хлеб хороший они пекут. Вода, яйца, мука. А как вкусно. Я с вареньем и маслом. Масло. А у меня от масла понос. И дальше снова сидят, молчат. Солнце ушло, и море больше не горит красным, переливается чёрным. Не видно ни рук, ни ног, но они сетят. Волна выкатилась широкая, облизнула и обратно. Тёплая какая вода, говорит одна, другая мокрые камни. Вторая волна идёт следом, ещё шире. отрагивается до колен. Всё вымычало. Уйди, собака. И волна уходит, а они сидят.